Глава 4. Часть 32. Посетив свою любимую зеленеющую под ярким светом солнца деревню, наш, наобщавшийся со всеми съехавшимися родственниками, нарезвившийся с целой охапкой двоюродных племянников, налупившийся термозеленого травяного отвара герой, с какой-то душившей изнутри печалью, уезжал в город на собеседование, устроенное по протекции воинственного Как такового собеседования не состоялось, но обновленное резюме, благодаря воинственному, попало к ответственному человеку, который обещал поговорить о должности ровно через месяц. Приближающийся день рождения рулевого собирал нашего упаковывающего дорожный чемодан героя в путь в столицу родины. С трудом вырубленный четверной кирпич, достаточно увесисто лежал рядом с зажигалкой в кармане, и пару раз был с ней спутан и вытащен вместо нее прямо на улицах любимого залитого светом с небес города. Разделив его на части различного размера, упаковав каждую в папиросную бумагу, наш распихивающий эти конфетки по всему чемодану и по вещам в нем герой наслаждался вкусом этого раздробленного кирпичика в своем первом в жизни настоящем отпуске. Прибыв в дневное время в столицу, Наш, запрыгнувший в черный немецкий типа джип автомобиль герой, буквально за пятнадцать минут добрался до рулевого. Так как день его прибытия был последним рабочим днем недели и действительным днем рождения друга, наш, заранее договорившийся с рулевым остановиться у него же герой, набрал код для открытия двери подъезда и вытащив из-под коврика ключ, прошел в однокомнатную со скрипучим паркетом квартирку. Небольшое углубление справа от входа комната слева и кухня прямо по курсу. Все было как будто знакомым уже нашему познавшему серийность строительства жилых домов героя. Приняв душ и начисто побрившись, наш копающийся в чемодане герой вытащил маленький квадратик и с удивлением для себя, не найдя вход на балкон, которого собственно и не было, вышел покурить на площадку. Подымив в окно и сигареты тоже, наш словно очнувшийся герой Решил приготовить праздничную пиццу юбиляру. Включив навигатор на телефоне и точно по нему шастая по окрестностям, наш затарившийся нужными ингредиентами герой точно знал, что рулевой откажется употреблять алкоголь, и, прикупив себе литровую бутылочку вкуснейшего дорогущего темного пива, возвращался в квартиру, установив свой чемодан рядом с небольшим раскладывающимся диванчиком. С ужасом взглянув на расстояние в полметра от большой двуспальной кровати, разделявшей их, наш, рассматривающий диджейский пульт, стоявший на полке рядом стоящего шкафа, герой, залипв в пакет с ингредиентами для пиццы, не сразу поняв, что забыл в магазине забрать бутылку с пивом. К самому прибытию рулевого с его девушкой, которую он забирал по дороге с работы, пицца была готова, и в квартире пахло едой. «А, что это за чудесный запах? восторженно восклицал рулевой прямо с порога. О да, пахнет так, как будто мама дома, улыбаясь, говорила высокая, подстать рулевому темноволосая девушка. Ну, с днём рождения тебя. Все мы троки переодеваться и проходить к столу. Я у вас тут похозяйничал немного, пребывая в прекрасном настроении и воодушевившись видом такой красивой пары, отвечал наш вытирающий афандты руки герой. Ну, точно, как будто мам приехала, рассмеялся рулевой, повторяя слова своей девушки. Поужиnav и все таки сходив за пивом, рулевой предложил поиграть в джингу. Ну, это башня такая из деревянных брусочков. Показавшаяся скучная игра приводила в восторг нашего постоянно проигрывающего в нее героя. Как выяснилось позже, рулевой бросил курить, и все в его доме, хоть частично напоминающее о курении, было под запретом. Чтобы было понятно, случайно выроненная зажигалка привела в шок жителей квартиры, а наш, вспомнившее о том, что он умеет курить, гость предлагал еще и выйти рулевому тактичный сознанием дела намекая ему на еще один подарок, который он заготовил для него и привез специально из родных мест. То ли действительно не понимающий, о чем идет речь, то ли хорошо притворяющийся рулевой Никак не хотел выйти в коридор с нашим дико захотевшим курить героем. Да, курение же не тренд. Все тут помешаны на спорте. Я ж тебе опять объясняю, что мы даже запах сигарет не приносим. Если хочешь курить, то иди вон, во дворик погуляй с полчасика. Тараторил рулевой. Да не вопрос, но я пошел». А, знал бы, что ты откажешься, не брал бы столько с собой. Обуваясь и открывая дверь, громко сказал наш, вооружившийся телефоном герой: Да мне завтра еще за роль, отоспаться нужно. Мы ведь завтра еще к родителям обязательно должны заехать. Пообщавшись по телефону, хорошенько покурив пару раз и поболтавшись на улице около полутора часов, дав достаточное время оставшиеся в квартире парочке, наш, как ему показалось, окончательно выветрившийся герой в одиннадцать вечера вернулся в квартиру и, увидев разложенным диванчик, забурился на кухню. И запустил на просмотр какой-то фильм. Очнувшись уже утром от легкого прикосновения женской руки, наш встрепенувшийся герой бодрым шагом пошел в ванную комнату приводить себя в порядок. Рулевой уже выносил вещи из квартиры. Вагемя, выси вот этот мешок. Тот мотор от лодки. Пожалуйста, аккуратней. Только купил, Еще ни разу не ездил на нем», — Попросил рулевой. Буквально пару минут дай, и я буду готов. Мне срочно нужно перекурить, шевыряясь по своему чемодану, отвечал наш заспанными глазами герой. Уже через несколько минут в багажник черной машины типа седан погрузилась и лодка с мотором, и диджейский пульт, и чемодан с вещами нашего почувствовавшего себя наконец хорошо героя. Машина преодолевала путь по безлюдному городу. Раннее субботнее утро плыло вместе с огромными и длинными зданиями столицы в окне плавно двигающегося и шелестящего по дороге автомобиля. С исключительным восторгом встречались столичные жилые дома, поражавшие своей архитектурой нашего неумолкающего на заднем сиденье героя. Дорога выводила за город, и пролетающие поля и посадки лесов пытались напомнить родные края. Но, слишком быстро сменяясь, закончились. У самого дома родителей Рулевого на достаточно большом земельном участке стоял одноэтажный дом из странного цвета кирпича. Остановившись и закурив у ворот, наш провожающий за стены забора обнявшуюся парочку герой размышлял над тем, как ему достать из чемодана еще часть привезенного собой кирпичка. Убирая зажигалку в карман, случайно наткнувшись на уже готовую плюшку, Наш, обрадованный течением обстоятельств герой закинул ее на обуглевшейся край сигареты и вдыхал потянувшийся желтоватый дым носом. Просторные, еще не отделанные полностью помещения окружали гостиную, в центре которой стоял огромных размеров мягкий диван, на который скромно с краю, уселся наш, почувствовавший запах дома, герой. Приветственно улыбающиеся домочадцы кружили по комнатам, И вспоминали первые моменты знакомства с нашим улыбавшимся и молча сидевшим у всех на виду героем. А они тебя что уже знают? спросила присевшая на диван девушка рулевого. Ну да, мы уже успели пообщаться и с его родителями, и с сестрой, отвечал наш усевшийся как нужный герой. А я впервые с ними встретилась, можно сказать, это наше первое с ними знакомство. Сможешь меня поддержать, и если что? Какое уж тут если что? «Ты не понравится, не сможешь. Это очень хорошие и добрые люди. Будь спокойна не волнуйся. Погостив у родителей рулевого примерно час, загрузив все приготовленное заранее съестное к дальнейшему путешествию, ребята отправлялись в дорогу. Примерно еще через час, прибыв в место дислокации, припарковавшись на территории огромного особняка, окруженного молодыми голубыми елями, ребята разгружали автомобиль. Достав под конец лодку и мотор, Рулевой попросил помочь ему донести все это до берега реки, который располагался метрах в 50 от территории. Пожалуй, я один прогуляюсь по реке. Помоги моей девушке, а то она там одна, не глядя в глаза, произнес рулевой. Поднявшись по высокому деревянному крыльцу, наш затаскивающий с собой кучу пакетов герой складировал все на огромной кухне и осматривался вокруг. Поднявшись на этаж выше, Он побродил по пустовавшим комнатам с богатой мебелью и красивейшими видами из окон. Из каждой комнаты были виды на балкон, на нескольких из них располагались даже качели для двоих с красивыми подушками. "Ну, ты чего там наверху делаешь? Заноси свои вещи вот в эту комнату внизу", крикнула девушка рулевого из кухни. Спустившись вниз и взяв свой чемодан, наш осматривающий светлую столовую с длинным столом и множеством красивых стульев герой спросил: Какую комнату занимать ему? На что получил однозначный ответ, что внизу комната только одна, и находится она по правую руку от входа в холл. Отыскав нужную дверь, попутно найдя несколько туалетных комнат, наш осматривающийся по сторонам темного помещения герой увидел перед собой полутораспальную кровать с дырявым покрывалом и занавешенное противно-коричневыми занавесками окно. Сквозь них дневной свет еле просачивался. Не включая в комнате свет, он бросил свой чемодан к кровати и пошел за очередной партией груза.